«У вас это так серьезно?» — не смогла удержаться Глэди. Личные дела шефа никогда не были для нее тайной, и она считала себя вправе задать Джеку подобный вопрос. В конце концов, она уже давно работала с ним и была близка к нему настолько, насколько могут быть близки начальник и его личный секретарь. Джек ответил не сразу. «Может быть», — проговорил он наконец, но, посмотрев на Глэди, решил ответить честно. Джек был без ума от Аманды, это было ясно даже ему самому. С тех пор, как погибла Дорианна, он не испытывал ничего подобного ни к одной женщине. Впрочем, Глэди не знала Дори, зато она видела табуны юных красавиц, которые проходили через его постель, и одни раньше, другие позже, одна за другой исчезали без следа. «Да, очень», — сказал он и, подняв голову, кивнул. А Глади поразилась, каким молодым и счастливым выглядит ее шеф. «Таким она не видела его никогда». «Так это же здорово, шеф!» — воскликнула она. «И дети будут рады за вас. Уверена, они поймут». «Я тоже так думаю». Но Аманда сомневается. «Вот почему мы решили немного подождать и посмотреть, как оно все будет складываться». И если все будет благополучно, тогда мы им откроем наш секрет. «Ну что ж, вы, как всегда, правы, шеф!» — кивнула Глэди, чувствуя своего рода признательность к Джеку за то, что он так заботится о чувствах команды. Потом Джек попросил Глэди зарезервировать для них президентский номер в отеле «Фермонт» в Сан-Франциско и договориться о встрече с представителем риэлторской фирмы, предложившей на пост стрит земельный участок для строительства нового салона. В Сан-Франциско они вылетели в пятницу днем. Увидев роскошные апартаменты, которые Джек снял для них в лучшем отеле города, Аманда долго не могла прийти в себе. Она ходила из комнаты в комнату, любовалась роскошным видом из окна и думала про себя – что все это очень похоже на настоящий медовый месяц. В первый вечер они ужинали во Флёрда лес, и Аманда снова была ошеломлена царившей вокруг роскошью, хотя и старалась не показывать своего удивления. Ей вдруг стало обидно, что Мэтт никогда не водил ее по ресторанам и никуда не возил на уикенды. Дело, разумеется, было совсем не в деньгах, и Мэтт и Аманда были хорошо обеспечены, чтобы позволить себе все самое лучшее. Просто Мэтт был совсем другим человеком, — подумала Аманда в его оправдании, и ей сразу стало легче. Тем не менее, в субботу они по настоянию Аманды обедали у себя в номере, а потом отправились на пол-стрит, чтобы осмотреть предлагаемый участок земли. Он был таким большим и так удобно расположен, что Джек пришел в настоящий восторг. Разумеется, стоил он недешево, даже Аманда это понимала. Однако Джек как-то сразу забыл о своих сомнениях относительно того, стоит ли ему расширять дело. Мысль о том, что его магазин будет стоять в таком удачном месте, на одной из самых красивых улиц Сан-Франциско, казалась ему настолько привлекательной что он не думал даже о всех хлопотах, связанных со строительством здания, его оборудованием и организацией торговли на новом месте. Так он и сказал Аманде. «Должно быть, — заявил Джек, — я просто сошел с ума. В моем возрасте нужно больше отдыхать, а я сам себе изобретаю лишнюю головную боль, но соблазн чересчур велик. Уж больно стоящее дело!» Впрочем, в последнее время он чувствовал себя так, словно ему было не шестьдесят, а, по крайней мере, вдвое меньше. И все благодаря Аманде. С тех пор, как Джек встретил ее на предрождественской вечеринке в своем салоне, Он словно на крыльях летал, и любые препятствия казались ему несущественными. И весь вечер он, не переставая, рассказывал Аманде о том, каким будет этот новый магазин снаружи и внутри, как он будет украшен, что за товары будут здесь продаваться и чем этот новый супермаркет будет отличаться от его Лос-Анджелесского салона. Решение расширяться Джек почти что принял. Он хорошо знал и любил Сан-Франциско, и был уверен, что здесь успех ему обеспечен. Не исключено, правда, что для организации работ Джеку придется на некоторое время переехать сюда».